Глава 4 в Вчерашняя ситуация повторялась. Только в этот раз были слышны тихие всхлипывания. «Куда мы едем?» — тихо спросила девушка. «Не знаю», — ответил Кирилл, не глядя на неё. Он просто бездумно петлял по улицам, постепенно успокаивая бешеный ритм в груди. Злость на ублюдка, поднявшего руку на женщину, кипела внутри. Сам он не раз злился и представлял, как врежет кому-то из вредных тёлок Или даже самой кураторше. Но свидетелем того, как реально избивают женщину, Кирилл стал впервые. И он уже точно знал, что не поднимет на женщину руку никогда. Это выглядело даже как-то противоестественно, что ли. Вызвало полное отвращение у молодого человека. Наконец Кирилл завернул в один из дворов и остановился, заглушив автомобиль. Минут на пять повисла уже привычная тишина. «Снова скажете, что дождь?» Тихо прервал молчание Сазонов. Улыбнувшись сквозь слёзы, Дарья Андреевна откинула козырёк с зеркалом и вытерла потёкшую тушь. «Это ваш муж?» «Нет, точнее, не совсем. Мы съехались недавно, но он оказался не таким, как я представляла». Звучало, как история из женского журнала. Кирилл однажды нашёл такой за трубой в туалете на даче. Интернет там не ловит, вот от скуки и прочитал. «Синяк на щеке тоже от него». Девушка опустила глаза и кивнула, шмыгнув носом. «Вчера, когда ты меня подвёз, я ушла от него ночевать к подруге. Но он и там меня нашёл». «Тогда домой вам нельзя. Есть куда пойти?» Дарья Андреевна громко высморкалась в платок. «У меня есть квартира тут, на квартале труда, которую я снимала. Я ещё не вернула ключи хозяину». «Там он вас и будет искать», — договорил за неё Кирилл. «Друзья подруги есть?» «Анна Николаевна — наша математичка. Но к ней я больше не поеду. У неё муж, дети. А э т о св...» Морозова осеклась. «Саша вчера устроил там скандал. Я не хочу больше беспокоить чужих людей». Она снова замолчала, а Кирилл соображал, что делать. «Я пойду, Кирилл». Девушка взялась за ручку дверцы. «Спасибо тебе за всё. Как-нибудь разберусь со своими проблемами». Но ручка не поддалась. «Открой дверь, пожалуйста», попросила Морозова. «И куда вы пойдёте?» Кирилл посмотрел на девушку в упор. «Он вас до полусмерти избить может». «И что же мне делать?» растерянно спросила Дарья Андреевна. А потом в голосе послышались привычные Кириллу командные нотки. Но на этот раз настолько фальшивые, что и маленький ребёнок заметил. «Кирилл, ты снова помог мне. Но это тебя не касается, правда. Открой мне дверь». «Вы уже пытались сегодня отшить меня после урока». «Но уже поздно, я влез в это, так что перестаньте ломать ручку машины моего отца. А успокойтесь, и давайте подумаем, как вам можно помочь». Девушка оставила попытки выбраться из машины и сложила руки на сумке, отвернувшись в окно. Кирилл постукивал пальцами по рулю, перебирая в голове варианты. «Я сейчас», — сказал он и вышел из машины. Дарья Андреевна наблюдала за ним через лобовое стекло машины. Кирилл разговаривал по сотовому. Легонько пиная ногой небольшой заборчик палисадника возле какого-то подъезда пятиэтажки. Девушка удивлялась тому, насколько разными могут быть подростки. Одни в 18 озабочены лишь прохождением нового уровня в сетевой игре. Другие же уже умеют разруливать серьёзные жизненные проблемы. Ну, или, по крайней мере, пытаются это делать. Через пару минут Кирилл вернулся в салон машины. «Так, друг моего брата укатил покорять столицу, оставив мне ключи от квартиры для...» «Для дружеских встреч. Он дал добро, чтобы вы там пока пожили. Сказал, что ближайший год-полтора точно не приедет. Так что времени достаточно». «Ты рассказал о моей ситуации?» «Ну, основное. Ему плевать на подробности. Просто сказал, что хорошей знакомой нужно ненадолго остановиться, да чтоб подальше от любопытных глаз». «Вдруг он подумает, что я какая-нибудь преступница или ещё чего хуже?» Даже в полутьме салона было видно, как девушка покраснела. «Он ничего не подумает. Ему всё равно, говорю же», — отмахнулся Кирилл. «Его квартира в крайнем доме квартала, так что там ваш...» «Друг вряд ли вас найдёт. Вам лучше посидеть дома некоторое время, уйти на больничный или в отпуск». «Это невозможно. Скоро зачётная неделя». «Придётся. Придумайте что-нибудь. Послушайте, я узнал этого Сашу. Когда-то у брата были с ним конфликты. Он полный отморозок». Морозова нахмурилась и задумалась. «Кирилл, ты много делаешь для меня, но позволь спросить, откуда ты всё это знаешь?» Кирилл пожал плечами и улыбнулся. «У папы в 9 0 е были знакомства с разными людьми. Старший брат рассказывал». Кирилл завёл машину, и они направились к новому временному жилищу Дарья Андреевны. «А ключи что, с собой у тебя?» Кирилл кивнул. Он подумал, что Дарья Андреевна и так догадалась, для чего использовалась эта квартира. «Что ж, придётся ей потерпеть. Иначе этот придурок точно прикончит её. Переждут немного, а дальше видно будет». «У меня же с собой ни вещей, ни еды. Только карточка с зарплатой. Да и той уже больше половины нет», — волновалась Морозова. «Позвоню Ане. Пусть что-то из своего выделит». «Насчёт еды не беспокойтесь, а вот одежды женской там немного. Позвоните, а я заеду к Анне Николаевне». Кирилл повернул к последнему подъезду Крайнего дома. И что же я ей скажу? Как объясню, почему за вещами приехал мой студент? — Придумайте что-нибудь, а лучше скажите правду, только без адреса, — сказал Кирилл и вышел из машины. Он открыл пассажирскую дверь и заметил, когда Морозова выходила, что у неё трясутся руки. Неудивительно после такого. При свете подъездного фонаря было видно, что губа у девушки опухла, а в уголке рта запеклась кровь. Кирилл привык видеть преподавательницу собранной, деятельной, всегда с иголочки одетой. А сейчас она выглядела жалкой, испуганной, с растрёпанными волосами и растёкшейся тушью. И при виде е ё Кирилл чувствовал себя странно. Ему хотелось защитить её, даже обнять. Кирилл отогнал эти мысли подальше, как глупые, и набрал код домофона. «Нам сюда», — сказал он, указав на тёмную металлическую дверь на третьем этаже. «Входите». Сазонов в коридоре включил свет и разулся. Запах в квартире стоял не самый приятный. Димка, уезжая, хоть и предупредил, что если будут курить, то уши поотрывает. Только не всегда этому указанию следовали. Надо бы открыть окна и впустить хоть немного кислорода. Кухня, ванная, зал, спальня. Из зала есть выход на лоджию. В кухне, в ящике стола есть аптечка. Вроде был чай. «Аптечка?» «У вас же губа разбита». «Да, точно», — Дарья Андреевна прикоснулась к кранке и скривилась. «Звоните Анне Николаевне, пусть соберёт, что надо вам. А я пока ещё в одно место заеду. Закройтесь за мной и никому не открывайте. Ключи я возьму». Дарья Андреевна кивнула и закрыла за Кириллом дверь. Она пребывала ещё в некотором шоке. Ей хотелось разрыдаться, но она взяла себя в руки и набрала номер Ани. Дарья на автомате закрыла за парнем дверь и ещё какое-то время просто смотрела на неё, словно в ступоре. «Ситуация с у щ е е говно». Сначала Саша, словно сорвавшийся с цепи. Нет, она замечала тревожные звоночки. Она уже сталкивалась с его агрессией, но не думала, что он настолько конченый придурок. Надеялась, что предыдущий эпизод был просто ошибкой, исключением, которое Саша больше не допустит. Потом это спасение студентам. Теперь ещё вся эта конспирация н е и з в е с т н о чья квартира. Дарья Андреевна силой сжала виски, будто от этого разбегающиеся мысли выстроятся в стройные ряды. «Наверное, она должна быть безмерно благодарна Кириллу за защиту и помощь. И она действительно благодарна». Но смущение от того, что это её студент захлёстывала Дарью Андреевну с головой. Морозова глубоко вздохнула и решила осмотреться. Ей даже как-то боязно было включать свет, но потом она напомнила себе, что ничего противозаконного не делает, а хозяин квартиры дал на это добро». Дарья нащупала выключатель на стене и включила небольшой торшер в смежном коридоре. Квартира состояла из двух комнат. Небольшого двойного коридорчика, кухни и объединённого санузла. Неплохой ремонт. Белый потолок с широкими карнизами, тёмные обои, серая с чёрным мебель. В зале на стене висел плазменный телевизор, пластиковые окна з а н а в е ш е н ы тёмными тяжёлыми современными шторами. Обставлявший тут всё однозначно обладал чувством стиля. В коридоре на стене располагалось зеркало во весь рост. Девушка окинула себя взглядом и словно увидела незнакомку. Морозова была в ужасе от своего отражения. Красные опухшие веки, следы потёкшей туши, которые она тщетно пыталась вытереть в полумраке салона машины. Волосы выбились из наскорозаплетённой косы. Молодой женщине стало стыдно за то, что её студент видел её в таком виде. С удорожным движением Морозова пригладила растрёпанные волосы, и попыталась подтереть пальцами тушь, но только сильнее размазала ее. Девушке пришлось идти в ванную, потому как макияж уже было не спасти. Проще умыться. Как часто бывает в стрессовых ситуациях, внимание человека цепляется за детали, оттесняя в сторону первостепенные задачи. Дарья Андреевна спохватилась и достала телефон. «Сначала нужно позвонить Ане». Руки дрожали. а сенсор всё газ, не желая воспринимать прикосновения влажных пальцев. Морозова чертыхнулась, но, наконец, смогла набрать нужный номер. «Этот козляра снова ударил тебя, Даш?» — завопила в трубку подруга, ответившая после нескольких длинных гудков издавленного «Алло». «Тебе надо в полицию! Однозначно! Слышишь?» «Ань, тише!» «Ты где? Ты сейчас где?» «Ань, да послушай же!» — уже более настойчиво сказала Морозова, а потом коротко обрисовала ситуацию, которая сложилась. На том конце провода повисла тишина. «Что тебе собрать?» Коротко и без лишних вопросов спросила подруга уже полностью спокойным тоном. «Халат положу, тапочки и ночную сорочку. У меня есть новая как раз. Ещё несколько трусов есть новых с распродажи». «Анют, спасибо тебе. Правда». Дарья почувствовала, как снова подступили слёзы. «Не ной. Давай думать, что ещё нужно». Деловито оборвала Анна подругу. «Сопли потом подтирать будем. Может, что-то из еды? Могу приготовить, могу чего-нибудь сладкого подкинуть. Мы с Колей только из супермаркета приехали». Морозова задумалась, что еще ей может пригодиться. Она понятия не имела, как долго все это может продлиться. «Джинсы старые кинь, пару футболок, свитер старый. Я все равно пока не пойду на работу, так что мне ничего из делового не надо». «Ты уже отпросилась у б р и л ё в а спросила подруга. «Еще нет». «А что скажешь?» «Наверное, что сестра заболела, и нужно ехать, чтобы помочь с детьми». Не было у Морозовой никакой сестры в помине. И уж тем более детей. Но для директора колледжа байка сойдёт. Он чтит родственные связи как-то особо. Так что должен отпустить. Врать, конечно, очень некрасиво, особенно если к тебе хорошо относятся. Но выбора нет сейчас».